а горы будут подобны расчесанной шерсти. Тогда тот, чья чаша весова кажется тяжелой, обретет приятную жизнь. К тому же, чья чаша весова кажется легкой, пристанищем будет пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Это жаркий огонь.